Глава 35 Кутузов сидел, понурив седую голову и опустившись тяжелым телом на покрытой ковром лавке на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему. Да-да, сделайте это. отвечал он на различные предложения. «Да-да, съезди, голубчик, посмотри», обращался он то к тому, то к другому из приближенных. «Или... Нет, не надо, лучше подождем», — говорил он. Он выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания, когда это требовалось подчиненным. Но, выслушивая донесения... Он, казалось, не интересовался смыслом слов того, что ему говорили, а что-то другое в выражении лиц, в тоне речи доносивших, интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя одному человеку. и знал, что решают участь сражения не распоряжение главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска. И он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти». Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное внимание и напряжение, едва превозмогавшие усталость слабого и старого тела. В одиннадцать часов утра ему привезли известие о том, что занятые французами флеши были опять отбиты, но что князь Багратион ранен. Кутузов ахнул и покачал головой. «Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как», — сказал он одному из адъютантов и вслед за тем обратился к принцу Вертембергскому, стоявшему позади его. «Не угодно ли будет вашему высочеству принять командование первой армией?» Вскоре после отъезда принца, так скоро, что он еще не мог доехать до Семеновского, Адъютант принца вернулся от него и доложил светлейшему, что принц просит войск. Кутузов поморщился и послал Дахтурову приказание принять командование первой армией, а принца, без которого, как он сказал, он не может обойтись в эти важные минуты, просил вернуться к себе. Когда привезено было известие о взятии в плен Мюрата, и штабные поздравляли Кутузова, он улыбнулся подождите господа сказал он сражение выиграно и в пленении мюрата нет ничего необыкновенного но лучше подождать радоваться однако он послал адъютанта проехать по войскам с этим известием когда с левого фланга прискакал щербинин с донесением о занятии французами флешей и семеновского кутузов По звукам поля сражения и по лицу Щербинина, угадав, что известия были нехорошие, встал, как бы разминая ноги, и, взяв под руку Щербинина, отвел его в сторону. — Съезди, голубчик, — сказал он Ермолову. — Посмотри, нельзя ли что сделать? Кутузов был в горках, в центре позиции русского войска. Направленная Наполеоном атака на наш левый фланг была несколько раз отбиваема. В центре французы не подвинулись далее Бородина. С левого фланга кавалерия Уварова заставила бежать французов. В третьем часу атаки французов прекратились. На всех лицах, приезжавших с поля сражения, и на тех, которые стояли вокруг него – Кутузов читал выражение напряженности, дошедшей до высшей степени. Кутузов был доволен успехом дня сверхожидания, но физические силы оставляли старика. Несколько раз голова его низко опускалась, как бы падая, и он задремывал. Ему подали обедать. — Флигель-адъютант Вальцоген! — Тот самый, который, проезжая мимо князя Андрея, говорил, что войну надо им раумферлеген перенести в пространство, и которого так ненавидел Багратион, во время обеда подъехал к Кутузову. Вальцоген приехал от Барклая с донесением о ходе дел на левом фланге. Благоразумный Барклай де Толли, видя толпы отбегающих раненых и расстроенные зады армии, Взвесив все обстоятельства дела, решил, что сражение было проиграно, и с этим известием прислал к главнокомандующему своего любимца. Кутузов с трудом жевал жареную курицу и, сузившимися повеселевшими глазами, взглянул на Вальцогена. Вальцоген, небрежно разминая ноги с полупрезрительной улыбкой на губах, подошел к Кутузову, слегка дотронувшись до козырька рукою. Вальцогин обращался с светлейшим, с некоторой аффектированной небрежностью, имеющей целью показать, что он, как высокообразованный военный, предоставляет русским делать кумира из этого старого бесполезного человека, а сам знает, с кем он имеет дело. «Деральтехэр, старый господин», как называли Кутузова в своем кругу немцы «Махдзихгандсбекуэм». «Покойно устроился», — подумал Вальцогин и, строго взглянув на тарелки, стоявшие перед Кутузовым, начал докладывать старому господину положение дел на левом фланге так, как приказал ему Барклай и как он сам его видел и понял. «Все пункты нашей позиции в руках неприятеля, и отбить нечем, потому что войск нет. Они бегут, и нет возможности остановить их», — докладывал он. Кутузов, остановившись жевать удивленно, как будто не понимая того, что ему говорили, уставился на Вальцогина. Вальцогин, заметив волнение «Дес Альтенхерн» старого господина, с улыбкой сказал Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел. Войска в полном расстройстве. «Вы видели? Вы видели?» Нахмурившись, закричал Кутузов, быстро вставая и наступая на Вальцогина. «Как вы... как вы смеете...» Делая угрожающие жесты трясущимися руками и захлебываясь, закричал он: Как смеете, вы, милостивый государь, говорить это мне? Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения неверны, и что настоящий ход сражений известен мне главнокомандующему, лучше, чем ему. Вальцогин хотел возразить что-то, но Кутузов перебил его. «Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Ежели вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему на завтра мое непременное намерение атаковать неприятеля», — строго сказал Кутузов. Все молчали, и слышно было одно тяжелое дыхание запыхавшегося старого генерала. «Отбитый везде! За что я благодарю Бога и наше храброе войско! Неприятель побежденный завтра погоним его из священной земли русской!» — сказал Кутузов, крестясь, и вдруг всхлипнул от наступивших слез. Вальцоген, пожав плечами и скривив губы, молча отошел к стороне, удивляясь на это самодурство старого господина. «Да, вот он, мой герой», — сказал Кутузов к полному красивому черноволосому генералу, который в это время входил на курган. Это был Раевский, проведший весь день на главном пункте Бородинского поля. Раевский доносил, что войска твердо стоят на своих местах и что французы не смеют атаковать более. Выслушав его, Кутузов по-французски сказал... «Вы, стал быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить?» «Напротив, ваша светлость, в нерешительных делах остается победителем тот, кто упрямее. И мое мнение...» «Кайсаров!» — крикнул Кутузов своего адъютанта. «Садись, пиши приказ на завтрашний день. А ты...» — обратился он к другому... «Поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем!» Пока шел разговор с Раевским и диктовался приказ, Вальцогин вернулся от Барклая и доложил, что генерал Барклай де Толли желал бы иметь письменное подтверждение того приказа, которое отдавал фельдмаршал. Кутузов, не глядя на Вальцогина, приказал написать этот приказ, который весьма основательно для избежания личной ответственности желал иметь бывший главнокомандующий. И по неопределимой таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое «духом армии» и составляющей главный нерв войны, слова Кутузова его приказ к сражению на завтрашний день – передались одновременно во все концы войска. Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии на то, что сказал Кутузов, но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекала не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же, как и в душе каждого русского человека. И узнав то, что на завтра мы атакуем неприятеля из высших сфер армии, услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались И ободрялись.